Затем она прямо там позвонила Марии, Кэю и Канон. Кац-то не было дома. Она назначила встречу со всеми ними и вместе со своим отцом наблюдала, как Миу и Херафуми уходят. Майоми впрямь захотелось вздохнуть, когда они ушли, но она посмотрела на лицо отца и поняла, что ещё немного задержится. «Майоми, я хочу немного поговорить. Не возражаешь?» Как и ожидала, как только она вернулась в прихожую с крыльца размером как у отеля, к ней обратился Коэти. «Поговорим в кабинете». Он быстро ушел, не дожидаясь ответа. Койти походил на элитного бизнесмена с середины прошлого столетия. Любая мог сказать, что у него хрупкое здоровье, лицо у него было более общительным, нежели достойным, а голос был слишком мягким, но, как и в остальных главах десяти главных кланов, никто из членов семьи не противился Саи Гуси И бессмысленные мятежное отношение не в стиле Майами. одетая в строгое цельное платье с длинными рукавами, хоть обычно она такое не носила, Майюми последовала за отцом. В кабинете был классический книжный шкаф, массивный письменный стол и одно кожаное кресло. Коэти тут же сел, заставляя Майюми слушать слова отца стоя. Поскольку он всегда так поступал, Майюми это не обеспокоило. «В списке имен, которые ты дала Майюми, нет учеников первого года». Коэти без прелюди заговорил с дочерью, которая стояла в двух метрах от него. «Я слышал, дочка клана Тибо и второй сын клана Йошида сыграли активную роль. Разве не так?» Майими пробормотала в мыслях «Енот». Примечание переводчика. «Енот». В японской мифологии еноты могут составлять коварные планы с быстростным лицом. Но внешний коэти больше походил на лиса, нежели енота, и больше на волка, нежели лиса. Однако Майими была уверена, что по ее виду отец не может сказать, о чем она думает. «Они всего лишь первогодки». «Не думаю, что они могут хорошо все объяснить Хирафу Мисану и Мио-сан». «Как бы там ни было, все подробности ему, наверное, сообщил на Подумала «Подумал о Майами, наблюдая, как отец пробормотал, понятно». «В целом это походило на суровый перекрестный допрос, проведённый только вчера». «У него настойчивость больше от охотничьей собаки, чем от енота», высказала проклятие она у себя в голове. «Однако разве у них не было немыслимо большого успеха для первогодок? Особенно у той девушки». которая также сыграла весьма активную роль на турнире девяти школ. Вы имеете в виду Миюки-сан? Точно, Шиба Миюки-кон. Она ощутила, как через слегка тонированные очки, которые он носил на показ, испускается искрящийся свет. Эти очки он носил якобы для того, чтобы скрыть, что правый глаз у него искусственный, однако Майми в этом сомневалась, поскольку для такой цели они не содержали никаких уловок. Она мне показалась превосходной девушкой. «Вице-президент недавно избранного школьного совета, если все пойдет гладко, она станет президентом школьного совета, как и ты, Майюми». «Да, она очень хороший ребенок, к тому же очень красивая». «Она так выглядит в твоих глазах, Майюми». «Хотите сказать даже с женской точки зрения?» «Да, думаю, красота Миюки Саныча для обоих полов». У Коэти немножко дернулись губы, в левом глазу, через очки, не было видно никаких следов похоти. Это в особенности подняло насторожность Майюми». «Как бы то ни было, уметь использовать такую сложную магию, как инферна и не Фальхейм, я хотел бы с ней повидаться. Можешь предоставить её нашей семье?» А, об этом нужно спросить». «Точно. Можешь для меня это сделать?» «Если подумать, я абсолютно уверен, что у Миюки ведь есть старший брат. Ты говорила, что он тебе помог на турнире девяти школ, да? Это хорошая возможность, тогда я его и поблагодарю. Будет прекрасно, если ты пригласишь их обоих». Вежливая улыбка не позволит ей понять, что происходит в его голове. Тонированные линзы не позволят ей уловить предвкушение в его глазах. Однако она знала его с тех самых пор, как родилась. Ей уже 18, их отношения уже не те, когда лишь для одной стороны вторая, открытая книга. К этому он и стремился. Майюми, конечно, заставила Накуру в вертолете пообещать держать язык с зубами. Эпизод относительно особой магии тацу не достиг ушей отца. Однако она не думала, что он ему ничего не сказал. Она не была такой оптимисткой. Накура, старый хитрый лис, он наверное дал своему работодателю намеки, не нарушая соглашения с Маюми. ее отец, ветеран бесчисленных сражений, смог получить от этого много информации. Отец относился к нему с подозрением, к шаббитацию. К тому же подозревал в чем-то неизвестном даже ей. В моеме тлело желание выявить истину, но чувство, что следует избегать прикасаться к этой тайне, было сейчас даже сильнее. Она подсознательно боялась, что если коснется тайны, то может разрушить их нынешние отношения. Я попытаюсь спросить. Ей потребовалось все, что у нее было, чтобы так ответить. Глава клана Сайгуса на некоторое время уединился в кабинете. Он смотрел на стол, когда небольшой стук в дверь заставил его поднять глаза. Войдите! Дверь в кабинет отличалась от двери в приемную, здесь не было вмонтирована динамика. По здравому смыслу невозможно, чтобы тихое слово, почти шепот, прошло через массивную дверь и стены в коридор. Однако стук не повторился, и дверь беззвучно открылась. Вошел пожилой мужчина с аккуратно расчесанными белыми волосами, дворецкий Накура. «Рапорт?» Вопрос был слишком отрывочным, но Накура подошел ближе, как мастер указал, и почтительно передал карту памяти. Койте установил в сканер бумажную карту с ненапечатанными подробным узором данными на микрометровом уровне и отобразил расшифрованный документ на широком мониторе на столе. «Отдельный магически оборудованный батальон бригады 101. Беспокойный. Именно к этому отряду Ютсуба ревносто приближается. Похоже, они находятся в постоянном контакте, но их цель неизвестна. Думаю, есть только одна причина, по которой мы должны обращаться к военным». По дому Коэти не ограничился кланом Сайгуса или десятью главными кланами, он имел в виду волшебников страны в целом. Волшебники этой нации не хотели статуса. Десятью главным кланам, одобренным нацией, было запрещено иметь официальную политическую власть. Вместо этого был административный, военный, полицейский и финансовый мир. По-разному владеющие политической властью нуждались в поддержке магических умений, чтобы продолжать владеть властью. Чтобы не быть одноразовыми инструментами, чтобы быть инструментами, которых можно продолжить использовать, они сделали из себя незаменимые инструменты, поднявшись к положению слуг, манипулирующих своим хозяином. С этой целью, чтобы их продолжали использовать, было необходимо стать нужным, и требовались временные союзы. Чтобы этого достичь, одних способностей недостаточно. Владелец острова меча боится, что клинок обернется против него. временные союзы, отношения совместного доверия, надежда на отсутствие предательства. Если волшебник связался с военными, то сделал это, чтобы приобрести и сохранить это доверие, меньше с целью построить такие отношения, нежели их укрепить. Такое мышление для тех, кто понимает положение волшебников, было здравым смыслом. Однако Накура не кивнул знак согласия на слова мастера. «Главнокомандующий генерал-майор Саэки...» Учредил отдельный магически оборудованный батальон с целью иметь военную силу с магическим оборудованием, независимо от 10 главных кланов. Командир Майор Казама, известен как человек, который не одобрял 10 главных кланов, когда главнокомандующий Кодо уволился с военной службы. Каким бы эретическим кланом Юцуба ни был, то ей будет трудно победить этот батальон. Коэти поднял брови но слова на Я впервые об этом слышу. «Потому что отдельный магически оборудованный батальон не касается интересов клана Саигуса». Коэти не спросил, «Так почему же ты об этом знаешь?» «Для блага расследования. Единственное оправдание, которое он бы получил». Кроме того, хотя Накура служил ему уже долго, Коэти не считал его членом Саигусы. И, несомненно, Накура думал точно так же. «Тогда почему же Йоцуба продолжает поддерживать с ними связь?» «Такой вопрос — совсем другое дело». И как только Коэти это спросил, у него на уме уже появился ответ. «Наверное, как вы и подумали, господин». У Накуры не было никаких навыков чтения мыслей, и у Коэти тоже. Тем не менее, не подтвердив слух, Накура был уверен, что Коэти предположил то же самое, что и он. Коэти указательным и средним пальцем вынул карту из сканера и слегка взмахнул рукой. Бумажная карта, которую он отпустил, вспыхнула светом, затем мгновенно сгорела. Прежде чем тот убрал пепел в мусорную корзину, Накура поклонился и повернулся спиной.